Шива и Шакти Индуисты, особенно Шиваиты, находят у великого Шивы множество заслуг, подвигов и ипостасей, приписывают ему множество важных функций. Однако при этом считается, что вся сила и мощь гигантских потенций Шивы не столько в нем самом, сколько в его Шакти, духовной энергии, которая не всегда при нем, она появляется и проявляется лишь при определенных обстоятельствах. Во-первых, эта энергия как бы накапливается в нем в периоды его аскетических бдений и созерцаний. Вспомним мощь разряда, поразившего Каму. С глубокой древности в Индии существовало представление о великой сверхъестественной силе аскета-отшельника. Это представление нашло отражение в эпосах, особенно в Махабхарате, и стало общепринятым. В специфической форме шакти оно и было приложено к Шиве, ставшему кем-то вроде первоаскета, покровителем аскетов, их божеством. Во-вторых, энергия шакти в Шиве оказалось тесно сплетенной с его мужской животворящей силой. Считалось, что в момент соединения Шивы с его женской половиной эта энергия многократно усиливается, концентрируется. Множество легенд в индийской мифологии посвящено описаниям различных приключений Шивы, происходивших в момент или вследствие его любовного соединения. Семя Шивы, даже случайно упавшие с неба на землю, рождало богов. Культ Лингама, по некоторым легендам Лингапураны, сам Шива предложил поклоняться Лингаму, получил столь широкое распространение в Индии потому, что был тесно связан с шакти и с моментом соединения мужского и женского начала. Каменный столб лингама в изображениях всегда соединен с основанием в виде округлого кольца скобы, символизирующий женское начало йони. Страница 244 Однако понятие шакти в индуизме не ограничилось духовной силой и мужскими потенциями Шивы с течением времени оно распространилось более того фактически переместилось на само женское начало олицетворенное женами шивы теми самыми древнеиндийскими богинями плодородия которые под различными именами известны и почитаемы в индии которым приносят жертвы в том числе и человеческие культ жен шивы тесно связан с распространившейся в индуизме идеей, согласно которой энергетическая сила Шивы, его шакти, с помощью которой человек скорее и проще всего может достигнуть своей высшей конечной цели, мокши, быстрее и легче воспринимается через посредство великого женского начала, которое иногда просто именуется шакти даже богини шакти. Олицетворениями этой шакти, супруги Шивы, стали считаться многочисленные богини плодородия и, прежде всего, наиболее известные и популярные из них, Дурга и Кали.